Глава двенадцатая. Дракон вступает в игру. Незадолго до этого. Мигель Реми Летающая платформа приближалась к защитному куполу над иметистом, а я неотрывно следил за показателями сканера. Безопасники гвардии трижды всё проверили, но я хотел убедиться лично, что новые щиты работают как положено. Переговоры с Советом магов шли сложно. Сомнения советников вполне обоснованы. Сумеречные сети на треть выпили имперский источник, и столько же энергии потребуется на их поддержание в течение месяца. Маги беспокоились, как бы плетение не ослабило защиту над императорской резиденцией и под небесным городом. Держать щит так долго я не собирался. Но едва разобрались со сроками и рисками, в бой вступили противники мирного договора с нечистью. Они находились в меньшинстве, но все равно внесли смуту своими пространными рассуждениями на тему «Ой, что же будет, если вдруг война, а мы без магии?» Пришлось напомнить, что Поднебесный Источник не единственный, поддерживая центральные щиты, и лишать столицу защиты никто не собирается, как и рисковать безопасностью на границах с немёртвым царством. Жаркие споры продолжались больше трех часов. В итоге мне удалось перетянуть на свою сторону императора и большую часть членов Совета. Сторговались на том, что Источник будет питать сети ровно две недели. За это время я должен найти убийцу, провести переговоры с нечистью, заключить мирный договор на выгодных для нас условиях и разобраться с чумой в Кревели. На первый взгляд проще сразу застрелиться. Совет явно ставил на то, что я испугаюсь и пойду на попятную. Но я подозревал, что все эти события связаны, и даже чума в Кревеле вспыхнула не случайно, поэтому и согласился. Меня наделили особыми полномочиями и разрешили использовать источник, Оставалось забрать из аметиста команду Шанни, не выдав личного интереса. «Дойер не должен сомневаться, что я попал в безвыходное положение и готов взять с собой даже необученных адептов, лишь бы провести переговоры. О том, что у меня в команде есть дипломаты смерти, не значащиеся ни в одном реестре и давно считающиеся погибшими, ему знать не обязательно». Десять лет назад мы с императором потратили немало сил, чтобы создать призрачный батальон, состоящий из секретных агентов, обладающих уникальными навыками. Они отправятся на переговоры под видом слуг и подстрахуют Шанни во время подписания договора, а еще тайно обучат всему необходимому. У меня по-прежнему не было никаких доказательств, Но в свете последних событий я подозревал, что Дойер все же работает на змея. Скорее всего, Вальтер использовал зеркала для связи с ним, поэтому мои наблюдатели ничего не засекли. Но если я прав, сейчас им придется встретиться обычным способом. На то, что змей придет лично, я не рассчитывал, но хотел вычислить его людей и проследить, за теми, кто попытается связаться с Дойером. А еще намеревался пустить дезинформацию. Враг должен увериться в моей слабости. Летающая платформа мелко задрожала, и сканер на миг сошел с ума. Мы пересекали купол. Что ж, сети и новая защита действительно работают идеально. Выключив артефакт, выглянул в окно. Внизу ждал Дойер. Он держался с достоинством, но я знал, что Лорен подала на него жалобу, и Тори вот-вот со скандалом вылетит из Академии. Вдобавок Марио Родес, отец одного из напарников Шанни, прислал мне копию странного запроса из Кревола и сообщил, что Дойер пытался отправить туда адептов. Родес просил разрешения расследовать это дело и хотел подать на декана еще одну жалобу, но я убедил его повременить и обещал разобраться во всём лично. Кревол. В этот раз магическая чума возникла внезапно и распространилась со скоростью лесного пожара, несмотря на принятые меры. Маги гибли один за другим, а теней в регионе становилось всё больше. Доказательств пока не было, но я подозревал, что это часть кровавого замысла змея, Он маскирует ритуальное убийство, прикрываясь вспышкой чумы, ведь тела погибших от болезни также напоминают мумии. А детально исследовать их никто не рискнет. Вопрос лишь в том, как он сумел избежать заражения. Или из-за проклятия Вальтер уже сам стал нечистью, поэтому болезнь ему не страшна. «Приехали, господин генерал», — сообщил помощник. Едва платформа причалила. «Благодарю», — ответил, выбираясь из экипажа. Мне навстречу поспешил декан. Он выглядел подчеркнуто любезно, но я все же смог уловить мастерски скрытый флер паники и подступающей истерики. Тори Дойр был на грани. «Господин генерал, какая неожиданность!» Декан почтительно поклонился но от его вежливости за версту несло откровенным лицемерием и гнилью. Слышал, адепты за глаза называют его жабейшеством. Не поспоришь, и впрямь подходит. Склизкая улыбка, выпученные от показной любезности глаза и тоненький, квакающий голосок. Будь моя воля, Дойер никогда бы не вернулся в столицу. Но его отец решил, что сын, «Достаточно настрадался на границе. Если выяснится, что это земноводное действительно связано со змеем, из Академии оно отправится прямиком в подвалы Инквизиции, а затем на плаху. Такая честь для нашей Академии!» «Господин декан, у меня к вам срочное дело», — перебил я. «Пройдемте в ваш кабинет». Жаба побледнела. Видимо, он решил, что мой визит связан с жалобой Лорен. Тем лучше. Узнав правду, Тори испытает облегчение и быстрее отдаст мне адептов. Господин генерал, могу я узнать причину? Я не привык обсуждать дела на улице. Да-да, конечно. Голос декана дрогнул. И чтобы скрыть нервозность, он принялся квакать во всю глотку, Расхваливая успехи адептов и тут же приписывая себе их заслуги. Я слушал вполухо, про себя поражаясь самомнению, Тори. Он знал, как низко я оцениваю его навыки, но все равно играл будто на сцене. Как только мы оказались в кабинете, я сразу озвучил причину визита. Господин декан, полагаю, вам известно об убийствах клинков и предстоящих переговорах с немертвым двором. «Да-да, ужасная потеря!» — сочувственно скривился Дойер. «Семь специалистов, отобранных лично императором, мертвы. Мне тяжело далось это решение, но, учитывая ситуацию, вынужден обратиться к вам с официальным запросом о выделении адептов, способных стать почетным сопровождением для единственного оставшегося в гвардии дипломата смерти». Тори облегчённо выдохнул, мгновенно просиял и бросился к столу. Ну ещё бы, небось уже чувствовал на затылке топор палача и мысленно прощался с должностью, а тут прямо гора с плеч. «Так какая именно адептка вам нужна, господин генерал?» С напускной вежливостью поинтересовался Дойр, подсовывая мне стопку досье. Совершенно случайно первой лежала папка с именем его племянницы, редкой красавицы и одной из самых завидных невест сезона. И когда он успел ее достать? — Здесь собран весь цвет факультета дипломатии, жемчужины, нет, бриллианты высшего света, — защебетал декан. — Идеальные родословные, прекрасные манеры, чарующая внешность.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 Нужно совсем другое. «Господин Дойр, похоже, вы меня неверно поняли», — ответил, возвращая увесистую папку с красотками. «Мне нужен дипломат для особых поручений». Ректор заметно помрачнел. «Генерал Рами, среди выпускников этого года нет магов с даром истинного клинка». Об этом мне и без него прекрасно известно. Как и о том, что мой волчонок обучается на четвертом курсе. Но если сейчас проявлю открытый интерес, подставлю ее под удар, а все намеки Дойер старательно игнорировал, переводя разговор на цветочный батальон. — Вы сами сказали, что дипломат смерти у вас есть. Его способностей хватит, чтобы провести переговоры,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 А вы предлагаете заменить клинков, способных хотя бы постоять за себя беззащитными леди? Идея привлечь к сложнейшим и весьма опасным переговорам адептов была сумасшедшей. Но змей ни перед чем не остановится. Он давно маниакально охотился за клинками, выпивая их магию и принося кровавые жертвы теням, чтобы стать сильнее и завладеть мечом вершителя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 «Должен предупредить. Среди них есть незаконно рождённая. Не уверен, что стоит посылать королеве такого дипломата». «Это не вам решать», — отрезал, забирая заветную папку. Первые три досье отверг сразу, но, изучив данные следующего мага, всё же решил встретиться и пока отложил документы в сторону. Туда же отправились досье и двух парней из команды Шанни — Тианы Джакони и Валери Лакруа. Валери считалась очень сильной менталисткой, и если бы я не пришел за конкретными магами, то обязательно бы заинтересовался ею. Так что это отличный шанс отвлечь внимание от нужной мне команды. Проверю еще нескольких магов, и после выберу именно четверку Шанни.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 и я, наконец, нашел ту, которую искал. «Господин декан, пригласите этих адептов!» Приказал, протягивая ему бумаги, «Немедленно я хочу лично встретиться и проверить их». На лице Дойра отразилась неподдельная скорбь, и со стороны могло показаться, что это его отправляют на сложнейшие переговоры с нечистью, причем в одиночку, и без магической страховки. Выходит, я не ошибся. Он и впрямь не хотел отпускать со мной именно четвёрку Шанни. «Господин декан, у меня мало времени», — поторопил его. «Да, да». Жаба нехотя достала коммуникатор и принялась набирать сообщение. «Как же вовремя я успел распорядиться, чтобы никого не выпускали за пределы Академии». В противном случае, Тори мог бы соврать, что Шанни и ее команда отлучились в город, по какому-то заданию, и не отвечают. Адепты скоро будут здесь. Дойр тяжело вздохнул. Но мое сердце разрывается от мысли, что наша империя так низко падет в глазах королевы нечисти. Почетное сопровождение, на то и почетное, чтобы состоять. Из лучших намекаете, что во время вашего управления в Эмметиссе стали обучаться худшие? Я откинулся на спинку кресла, лениво наблюдая за паникой, расцветающей на жабьей физиономии. Все же менталистов не проведешь. Адепты безошибочно уловили его мерзкую сущность. В самоцветах всегда обучались лучшие из лучших. Продолжил указав на отобранные досье. А интересующие меня адепты на протяжении трех лет входили в состав аметистовой семерки. Или в личных делах указана неверная информация? — Нет, там все верно, — квакнул Дойр. С перепугу он проглотил даже неприкрытое оскорбление, хотя раньше за ним такого не водилось. — Но вы же понимаете, бастард! «Это позор!» — вновь попытал удачи Тори. «Может, замените хотя бы Тесс? Двух высокородных клинков должно хватить, а недостающих сопровождающих можно выбрать из высшей знати. Господин декан, я не спрашиваю, каким образом вы получили эту должность и продержались четыре года, ибо ответ мне известен», — перебил его. Я не собирался вмешиваться в дела самоцветов, но если вы продолжите лезть в мою работу, жалоба Лорен Тайрон покажется вам поздравительной открыткой, а прошлая ссылка на границу — отпуском на южных морях. Тори открыл рот, но поперхнулся воздухом и закашлялся, после чего кулем осел в кресло и выпучил глаза. Вопросы! «Господин декан», — любезно уточнил я. «Никаких, господин генерал», — просипел Дойер, протирая кружевным платком выступившую на лбу испарину. Дрожь мертвеца. Я не раз видел подобную реакцию. Так ведут себя те, кто, погнавшись за невозможным, поставил на кон собственную жизнь и проиграл. Тори уже стоит одной ногой в могиле. Похоже, он успел пообещать змею, что любой ценой отправит команду Шанни в Кревел, Но его слово против моего — ничто. При сложившихся обстоятельствах я могу забрать хоть всех адептов, и декан не посмеет возразить. Зато пока он балансировал на грани срыва и истерики, я осторожно повесил на него заранее подготовленного магического шпиона. Как раз вовремя. Только я закончил, в двери постучали. Первой прибыла Валери. Мне хватило беглого взгляда, пары вопросов и просьбы поднять ментальные щиты, чтобы оценить мощный потенциал девушки. Увы, для переговоров с нечистью она не подходила из-за отсутствия темной искры. Но я предложил ей позже заглянуть в штаб городской стражи и обещал дать рекомендации. Для талантливых адептов всегда найдется работа, и если Валерий хорошо себя зарекомендует, то со следующего года сможет претендовать на практику в гвардии. Второй менталист тоже не разочаровал и повторил судьбу у Валерий. Дойер заметно оживился. Он надеялся, что при личной проверке я забракую и четверку Шанни. Что ж, изначально... Я собирался дать волчонку и остальным время на сборы, а утром прислать за ними платформу. Но, судя по обстановке, лучше не рисковать и сразу увезти их с собой. «Господин декан, прибыла четверка ТЭС!» — услышал заветный голос. За время нашей вынужденной разлуки он стал глубже и мягче, но все равно остался узнаваемым. «Войдите!» Отозвался Дойр. Двери распахнулись, и из всей четверки взгляд сразу выцепил Шанни. Фотография на досье совершенно не передавала, как сильно она изменилась за эти годы. Передо мной уже не маленький волчонок. На меня смотрела настоящая аметистовая волчица.